Глава 12 Майло делает открытие. Майло долго молча смотрел на меня. Потом сказал. Благородный врач, стар и мудр. Это значит, что мы, мальчики, молодые и глупые, ответил я. Но послушайте меня, Майло. Хоть мы и молоды, мы побывали во многих землях. У нас были приключения, и мы смотрели в лицо опасностям. Некоторые из тех, кто противостоял нам, погребены на Аляске, в Панаме и Египте, а мы и здесь, и собираемся вместе с вами в Кайнон. Я не люблю хвастать, но тут был случай, когда немного бравада поможет. Поэтому я посмотрел прямо в глаза Майло и сделал шаг к нему, чтобы он понял, что я не боюсь. Больше того... «Мандарин говорил с нами как господин, и я это отвергал. Нельзя позволить ему думать, что мы в его власти». Но по выражению лица Майло невозможно было сказать, произвела ли на него впечатление моя речь. Его глаза были подобны стеклянным бусинам, и я начал думать, что на его лице вообще нет мышц. «И с какой целью вы едете в Кайнон?» — спросил он после очередной раздражающей паузы. «А вот это вас не касается», — ответил я. «Более высокая, чем вы, власть, поручила мне исполнение миссии, и если у нас будут неприятности с вашей стороны, я использую письмо и кольцо принца Кая, чтобы получить другой эскорт в Кайнон». «Я ваш слуга», — хрипло сказал Майло. «Пожалуйста, не забывайте об этом», — коротко ответил я. «Я пошлю несколько своих людей» чтобы охранять на слоне тело моего прославленного господина», — сказал он. «Нет, я поеду с ним сам и буду исполнять обязанности доктора по сохранению тела. Я так долго помогал ему, что полностью усвоил процесс, и у меня в кармане дубликат ключей». Снова мандарин долго молча смотрел на меня. Потом сказал, «Больше нет необходимости продолжать этот фарс». Пришла моя очередь смотреть на него, и я слышал, как Арчи кашлянул, а Джо тихо свистнул. «Фарс!» — возмущенно воскликнул я. «Да, тело могучего и прославленного принца Кая уже достаточно сохранено. Избавьте себя от дальнейших забот по его сохранению». «О, я намерен выполнять наш контракт», — сказал я, не зная, как еще ответить на это поразительное заявление. «Вы намерены потребовать десять тысяч таэлей?» — спросил он. «Конечно. Мы их уже заслужили. Вы их получите», — спокойно сказал Майло. «Это дело между вами и мной, и я заплачу эти деньги в Кайноне. Но оставьте гроб и откажитесь от забот о нем. Дайте мне ключи. В Кайноне, когда получу десять тысяч таэлей». «Хорошо», — ответил он. Легкая победа заверила меня в том, что я еще хозяин положения. По какой-то причине Майло не решался запугивать меня, боялся открыто противостоять мне. Я приказал Нуксу и Брионии ехать на слоне с гробом, и мандарин не возражал против этого. На их языке, которым я немного владел, я велел чернокожим держать глаза открытыми и оружие наготове, и по нашему сигналу прийти нам на помощь. Потом Арчи, Джо и я сели на второго слона, а Майло забрался на третьего в сопровождении маленького высохшего китайца в желтой одежде, которого я раньше никогда не видел. Эскорт передвигался на мулах. На нескольких мулах был наш багаж. И по сигналу мы выступили. Нашим махаутом или погонщиком слонов был маленький китаец с большой головой и веселым и даже жизнерадостным лицом, представляющим полную противоположность бесстрастному Майло. Когда мы тронлись, я задал ему вопрос, чтобы определить, понимает ли он по-английски. И он ответил потоком певучих китайских слов, которые образовывали предложение в милю длиной. Прежде чем это предложение кончилось, мы выехали из городские ворота, и когда наш погонщик обнаружил, что мы перестали его слушать, он откинул голову и рассмеялся весело, как школьник. Убедившись что можно спокойно говорить в Паланкине, мы втроем принялись обсуждать дезертирство доктора и его влияние на наше будущее. «Хотел бы я знать, что его испугало», — сказал Арчи. «Ток хотел получить деньги, и сокровища не меньше нас, а эти десять тысяч Таэлей точно будут наши». «Он был в порядке, пока не встретил английского друга в Ичане», — сказал я. «Я думаю, он от него услышал что там о МЛО, или о местности между Ичаном и Кайноном, и это лишило его храбрости. «Может быть», — задумчиво сказал Джо. Майло сам поговорил с доктором Геллердом и предупредил его, чтобы он не ездил дальше. «Понимаете, Майло знал об обмане, который мы проделали с телом принца, и когда доктор узнал, что его обман раскрыт, он решил сбежать». «Это загадка». «Серьезно», — сказал я. «И мне жаль, что доктора нет с нами». «Обычно у него хорошая голова, и он очень помог бы нам в Кайноне». «Думаешь, нам следует туда отправляться?» — спросил Арчи. «Конечно». «Я думал, что дело швах, когда Майло узнал, что в гробу манекен, а не тело принца Кая», — продолжал Арчи. «Почему?» «Потому что Майло был решительно против погружения тела в море, пока мы были на борту корабля. Тогда он защищал бы его ценой жизни». «Почему он сейчас так спокойно принял это открытие?» «Объяснение очень простое», — ответил я. «У китайцев очень своеобразные обычаи, особенно по отношению к почитанию предков. Если бы Майло вернулся в Кайнон без тела своего почитаемого принца, он был бы навечно опозорен. И если бы не покончил самоубийством, его убили бы другие слуги принца. Поэтому для него вопрос жизни и смерти, выбросили ли мы тело в море, или благополучно привезли его в Китай. Но ведь мы действительно бросили его в море, и Майло теперь это знает», — возразил Арчи. «Но больше никто не знает», — объяснил я. «Тело привезли в Усун, и его смотрел инспектор. Шанхайские газеты сообщили о прибытии тела принца, которое привез его верный слуга, благородный губернатор Майло, также сообщивший о причине смерти. Так что теперь Китай знает, что Майло — выполнил свой долг и сопровождает тело своего господина в наследственные залы предков. «Понятно», — сказал Джо, кивнув. «Тайну знают Майло и мы. Поэтому он отпугнул доктора и пытался помешать нам продолжить поездку в Хайнон». «Совершенно верно», — ответил я. «Майло спас от совершения самоубийства тот трюк, которым мы хотели его обмануть. Возможно, он с самого начала понял нашу игру, не знаю» но мы сыграли ему на руку, и он позволил нам это сделать. Теперь больше опасности нет, потому что он знает. Мы не посмеем раскрыть свой обман, и ему легко будет поместить предполагаемое тело в зал предков так, чтобы его никто не осматривал. Но он предпочтет не иметь нас рядом с собой, когда достигнет дворца принца Кая». «Естественно», — сказал Арчи. «Но это знание защищает нас», — заметил Джо. «Майло достаточно умен, чтобы понять, если он попытается что-то сделать с нами, мы раскроем его обман». «Несомненно, эта мысль действует на него прямо сейчас», — сказал я. «Нам нужно опасаться не открытой войны, а предательства и тайного убийства. Не знаю, насколько влиятельны будут письмо и кольцо принца в его провинции, в которой Майло — губернатор, но принц как будто считал, что им будут повиноваться, и нам предстоит определить, так ли это. «А что ты имеешь в виду, говоря, что Майло на время спасен от самоубийства?» — спросил Арчи. Согласно правилам и обычаям поклонения предкам, он вскоре должен совершить самоубийство, и избежать этого невозможно, разве навсегда исчезнуть из Китая. Принц был последним в своем роде и не оставил наследника, поэтому обычай приказывает его главному представителю запечатать наследственные залы и уничтожить все ведущие к нему следы чтобы предков до самого воскрешения никто не тревожил. Прежде чем сделать это, Майло должен привести половину состояния принца Кая в золото, серебро и драгоценности и поместить все это рядом с его гробом. Когда все это будет сделано, а сделано должно быть очень быстро, Майло должен совершить самоубийство, чтобы тайна входа в зал предков навсегда исчезла из знания людей. Если он не убьет себя, это сделают другие слуги. «Предположим...» — медленно заговорил Джо. «Станет известно, что мы знаем, как попасть в наследственные залы принца Кая. Что произойдет тогда?» «Нас точно убьют?» — ответил я. «Но тайна входа, который сообщил нам принц, неизвестна никому из его людей, даже Майло. Я не опасаюсь раскрытия». «А чего ты опасаешься?» — спросил Арчи. Опасаясь за нашу личную безопасность» пока мы находимся в Кайноне. И я не уверен, что мы сможем забрать сокровища, когда обнаружим их», — ответил я. «Но мы с самого начала знали, что дело рискованное, и нет необходимости пересекать мосты, пока мы к ним не подойдем». Принц Кай сказал, что это будет вопросом ума и храбрости, но он предсказал, что мы победим. «И мы победим», — заявил Арчи. «Конечно», — легко заметил Джо. Принц Кай знал, о чем говорит.